Тридцать четвертая глава. Последний день уходящего года заглянул в окна не по-зимнему ярким для здешних мест солнцем. Вспыхнул хрусталь на столе, разбежались по стенам солнечные зайчики. Лиза устало вздохнула, сощурив глаза от яркого света. Кажется, она опять заснула в кресле. Кто бы знал, что спать в нем так удобно. Нехотя потянувшись, миссис Орингтон вздохнула и посмотрела на пустой стакан. Кажется, пить Бренди не ее привычка. В дверь тихо постучали. Не дожидаясь ответа, вошла Адеола. Вздохнула, заметив Луизу, и принялась вытирать пыль. «Разве ты должна это делать?» Нахмурилась Луиза. Голова после сна и выпитого работала медленно. «Я всегда сама протирала пыль в кабинете массы Тома!» Сурово ответила Адеола, сжав губы, но горе все равно прорвалось тонким схлипом. Дрогнули руки. Луиза вышла из-за стола и подошла к экономке, положила голову ей на плечо. — Ты же не думаешь, что он погиб? — прошептала она невидящим взглядом, смотря перед собой. — Он не мог погибнуть, — согласилась Адола. Духи леса защитили его или забрали с собой? — Нет! — воскликнула Луиза, отстраняясь. — Нет, он жив, я в это верю, и ты верь! — Верю! — покладисто сказала экономка. Вы бы прилегли, мисс Луиза. Поспали бы в кровати. Который день сама не своя ходите. Идите, отдохните. Луиза покорно кивнула и побрела к себе. Дом просыпался, начинал жить своей жизнью. А она, словно провалившаяся в черную дыру, существовала отдельно. Растянувшись на кровати, она уставилась в потолок, снова и снова прокручивая в голове события последних дней. Но ярче всего в голове пылала ночь, в которую она лишилась всего. Лишилась своей жизни, лишилась Томаса. Франческа рыдала без остановки, прижимаясь к Дошабри. Кажется, вместе с домом она теряла и всю прошлую жизнь. «Я убила его!» – всхлипывала она. «Убила и ничуть не жалею!» Позже она рассказала, что лорд Бишоп направил пистолет на нее, но маркиз смог оглушить убийца. А Франческа, воспользовавшись замешательством мужа, вырвала из его рук револьвер и выстрелила, не раздумывая. Он лежал там в луже крови, а я. Я никогда еще не чувствовала себя такой счастливой. Луиза слушала ее механически кивая, все еще не в силах поверить в смерть Томаса. Дом еще тлел. К утру первые рабы осмелились наконец подойти ближе. Луиза и Франческа к тому времени сидели в Магдалине, окруженные заботой о миссис Пинс и Адеолы. Шабри приехал в обед с новостями. Черный, закопченный, источающий тяжелый запах пожара, он обессиленно упал в кресло и покачал головой. Мы нашли только одно тело Бишепа. Луиза не смогла сдержаться, радостно вскрикнув. Надежда загорелась в ней с неистовой силой. Окна в гостиной, ведущие во внутренний двор, разбиты, не лопнули. Мы нашли окровавленные стекла у стены. Вероятно, они вывалились и после некоторое время дрались, и... Маркиз сокрушенно развел руками. Их следы уводят в лес. Причем не только следы Кинга и Орингтона. Боюсь, Саиб ушел с ними. Луиза молча уронила голову в ладони, качая головой. Снова двое против одного. Так мало шансов. Но если Кинг выживет, он вернется за нами, дрожащим голосом сказала Франческа. Мы ведь знаем про него, знаем все. Может, вы теперь поведаете нам, отчего Биша пришил вас убить? Попросила Луиза, чтобы хоть как-то отвлечься от мыслей о смерти мужа. На самом деле всему виной мое неуемное любопытство, начала Франческа, меняя тему разговора. Я искала в кабинете лорда Бишопа адрес учителя музыки из Баттон-Руш и случайно наткнулась на странное письмо. Но в нем было написано, что мой муж обещает устроить сбыт в Англии крупной партии бразильских алмазов. Это заставило меня задуматься, откуда у него подобные связи. Он никогда не скрывал от меня своих дел, и хотя они и были мне неинтересны, я точно знаю, алмазов там не было. Поначалу я не придала этому особого значения. «Мало ли, какие дела могут у него быть». Но мысль об алмазах не выходила из головы, и дождавшись, когда он на несколько дней уедет, я вновь отправилась в кабинет, но теперь искала тщательнее. Надо отдать лорду Бишопу должное, он действительно постарался, чтобы документы никто не нашел. Но он просто не думал, что кто-то станет искать. Тут Франческа довольно улыбнулась, подмигнув Луизе. «И я нашла». Она сделала драматическую паузу и обвела собеседников торжествующим взглядом. Но до Шабри, видимо, слышал эту историю не раз, а Луиза, при всем своем желании не могла сейчас проникнуться важностью момента. Коротко вздохнув, Франческа продолжила: Много лет подряд он, пользуясь своим положением в английском правительстве, помогал провозить крупные партии алмазов из Бразилии. А вам, я думаю, известно, что добыча и продажи алмазов. «Занимается исключительно король Португалии, и идти в обход может грозить большими неприятностями вплоть до войны». Но жажда денег оказалась сильнее, и мой муж заключил договор с неким Кингом. «Да-да, Луиза». Она сочувствующе посмотрела на подругу. «Оказывается, один из его ближайших соратников все время был у нас под носом. Ах, если бы я знала, что Кинг и Норридж одно лицо!» Она помолчала. Лыза сжала губы и взглядом попросила продолжить. «В общем-то, что мой муж обманывает правительство Англии, меня не возмутило. Простите мне мою меркантильность, но деньги не пахнут. Да и Англию он покинул много лет назад. Но то, что я прочла в одном из писем Кинга, адресованных мужу, лицо Франчески застыло. Следующие слова она произнесла через силу. Он поставлял ему рабов. Более того, определенных рабов, не только для плантаций, но и для грязных забав, для издевательств и расправы. Женщины на наших плантациях никогда не задерживались, но я, признаюсь, не задумывалась почему. Но когда я почитала об одной из пыток, которые с таким удовольствием расписывал Кинг, меня стошнило. Простите, я не буду повторять. Скажу лишь, что в следующем письме Кинг уже хвалил моего мужа за то, что тот не только попробовал, но и предложил много нового, того, что сам Кинг непременно испробует». Она замолчала, очевидно, заново переживая потрясение, которое испытала, узнав, каким чудовищем является ее муж. «Я бросила эти письма ему в лицо», — медленно продолжила Франческа, уставившись в одну точку. Я кричала, что не хочу жить с таким человеком, что мне противно с ним, что я ухожу. Она осеклась и прикусила губу. Несколько раз тяжело вздохнула и заговорила снова. «Тогда у меня хватило ума не говорить, откуда я знала». Сказала, что подслушала разговор его надсмотрщиков. Он поверил. «Это было тогда, когда вы болели», — осознала теперь Луиза. «Тогда, когда я приезжала к вам». У вас еще были синяки на руках. — Да, — горько прошептала Франческа. — Сейчас уже глупо отрицать очевидное. После произошедшего я твердо решила уйти от мужа. Николя помогал мне. Она бросила полной благодарности взгляд на Маркиза, и тот ответил ей полное обожание улыбкой. Я написала Генри письмо, в котором рассказала, что знаю все, но никому не расскажу». если он оставит нас с детьми в покое. Но, как видите, письмо он нашел раньше, чем я смогла покинуть Америку. Луиза проснулась к вечеру. В комнате царил серый полумрак, и она повернулась на бок, обняв подушку, на которой когда-то лежал Томас. Вставать не хотелось. Внизу кто-то шумел, слышался громкий голос Адеолы. Луиза поморщилась и в висках начинала пульсировать тупая боль. К ужину все-таки стоило спуститься. Праздник без нее не начнут. Как-никак теперь она хозяйка Магдалены. Потянув за шнурок, Луиза села, ожидая Зэмбу. Мистрис Луиза!» Земба влетела в комнату, словно за ней гнались разбойники. Мистрис Луиза, там приехала старая мэм! Она говорит, что является вашей бабушкой!» «Что?» Луиза подскочила с кровати. «Ты уверена?» «Да, мистерис Луиза, очень строгая, мэм!» Глаза зембы испуганные и огромные говорили сами за себя. Оттолкнув от себя служанку, Луиза выбежала из комнаты и помчалась вниз, в холл, где едва не налетела на величественную леди Грейс так вдовствующую графиню. Опершись о свою трость, она стояла посреди холла, взирая на всех со скучающим пренебрежением. «Луиза, дорогая моя!» «Ты только посмотри, на кого ты стала похожа!» Вместо приветствия сказала вдовствующая графиня, окидывая внучку придирчивым взглядом. «Волосы не уложены, платье измято. И помилуй бог, ты что, без корсета?» Но Луиза не слушала ее впервые за всю жизнь, крепко обнимая и чувствуя, как слетает с души огромный камень. «С ней все в порядке, она жива и здорова!» Луиза отстранилась, улыбаясь сквозь слезы. «Америка сделала из тебя совершеннейшую дикарку!» — проворчала Леди Грейс так, но в голосе ее слышалось тщательно скрываемое удовольствие. «Скажи же своим слугам, чтобы приготовили мне комнату и ванну!» «Я невероятно устала в дороге. Этот грубиян, капитан Джонсон, пытался отговорить меня от путешествия!» «Ха!» Графиня стукнула тростью по полу. «Если я решила, что должна увидеть свою внучку и ее мужа, то я это сделаю, и меня не сможет отговорить от этого никто, ни капитан, ни зимний шторм. Кстати, где он, мистер Орингтон? Мы увидим его к ужину, надеюсь». «Я тоже на это надеюсь, бабушка», – прошептала Луиза, и слезы с новой силой хлынули из глаз. Леди Грейс так перевела беспокойный взгляд с внучку на миссис Пинс, стоявшую неподалеку. Та сокрушенно покачала головой, горько вздыхая, и промокая уголки глаз невесть откуда взявшимся платочком. «У нас тут много чего произошло после свадьбы». Луиза уже взяла себя в руки и теперь улыбалась сквозь слезы. «Поговорим об этом перед ужином, а пока тебя проводят в твои комнаты». Графиня кивнула, понимая, что холл не место для долгих разговоров. К вечеру она спустилась в гостиную, где уже ждали ужина миссис Пинс, Свенсон и Луиза. Кивнув им, леди Грейс так величественно прошла к диванчику и тут же едва не споткнулась, возрившись на Луизу. "Бренди Перед ужином?» Брови достопочтенной леди взлетели вверх. Луиза невозмутимо отпила из хрустального стакана с трудом, удерживаясь от того, чтобы не поморщиться. Ей не нравился этот напиток, как не нравились толстые ароматные сигары, которые она пыталась курить, сидя в одиночестве в кабинете. Но все это было частью Томаса, частью, которая, как ей казалось, сделала их ближе. И она морщилась, упрямо делая очередной глоток и вспоминая, с каким удовольствием он пил каждый вечер. Невероятно способствует аппетиту». Невозмутимо ответила Луиза, заставляя себя сделать последний глоток, чтобы с достоинством поставить на столик стакан. В гостиной повисла неловкая тишина. Наконец Луиза решилась, понимая, что кроме нее некому поведать бабушке о случившемся. Леди Грейс так слушала, не перебивая, с каменным лицом. И даже когда разговор зашел о настоящей личности лорда Норриджа, ни один мускул не дрогнул на ее лице. Когда Луиза завершила рассказ, она еще некоторое время задумчиво молчала, переваривая услышанное. Затем ее губы, сжатые так плотно, что превратились в тонкие белые ниточки, разжались, и графиня бросила лишь одно слово. — Ублюдок! — Леди Грейсток! — шокированно проговорила миссис Пинс, не ожидавшая услышать подобное от графини. — Ублюдок он и есть! — фыркнула Леди Грейсток. «Сын герцога, как же?» «И мы все поверили!» «Как же просто пустить пыль в глаза, достаточно выбрать имя погромче!» Она покачала головой. «Выходит, герцог Клеймор тоже связан с алмазами. Иначе он не пошел бы на поводу у Нориджа и не объявил бы его своим наследником. «Но ведь есть записи в церковных книгах», — пробормотала Луиза. «Подделать метрики не составляет труда, были бы деньги». Графиня откинулась на спинку дивана. «Какими мы все были слепцами, подумать только!» Она замолчала, потом вдруг повернулась к Луизе и взяла ее за руку. «Мне очень жаль, что я не смогла познакомиться с мистером Орингтоном. Уверена, этот джентльмен подошел к тебе, и ты была бы с ним счастлива». Луиза сухо кивнула, не желая даже задумываться о том, почему бабушка говорит о Томасе в прошедшем времени. Несмотря на подавленное настроение, ужин... Первый ужин в новом году проходил непринужденно. Пытаясь не давать Луизе печалиться, все вспоминали разнообразные истории, связанные с Рождеством и с тем, как не хватает здесь снега, как хотелось бы услышать рождественские гимны, что поют дети на улицах. «Луиза, может, ты вернешься со мной?» — спросила вдруг Леди Грейстек, когда ужин подходил к концу. «Вернуться в Англию?» — переспросила Луиза. «Признаться об этом я не думала. Мое место теперь здесь. И плантация, и поместье, я не могу это все бросить. Ты можешь оставить все дела на мистера Свенсона. Графиня посмотрела на смутившегося управляющего. «Уверена, он отлично управится без тебя. А в Англии время пройдет, все забудется, ты сможешь снова выйти замуж». «Замуж?» — Луиза склонила голову, неверяще уставившись на бабушку. Ты всерьез полагаешь, что я смогу снова выйти замуж? Ты молода, и пока тебе кажется, что жизнь кончилась, в голосе Леди Грейстек послышалось несвойственное ей тепло. Но это так. Через год ты будешь смотреть на случившееся иначе. К тому же о твоем браке в Лондоне никому не известно. Всегда можно сказать, что ты путешествовала по Европе. Но я была замужем, воскликнула Луиза. Я не могу просто вычеркнуть из памяти это время. «Сможешь!» В голосе Леди Грейс прорезалась сталь. Она снова оседлала своего любимого коня, пытаясь заставить Луизу поступить так, как нужно ей. «Но ты права говорить об этом пока слишком рано. Мы обсудим это позже, я ведь не завтра уезжаю». «Я не думаю, что у нас будет что обсуждать», — сухо проговорила Луиза, не желая, впрочем, спорить с бабушкой. Уже ночью, лежа в кровати, она снова и снова возвращалась к словам бабушки, думая о том, что в них действительно может быть смысл. Нет, не в том, чтобы выйти замуж, мысль об этом казалась дикой и кощунственной, но вот о том, чтобы вернуться в Лондон, жить самой. Мечта о собственном салоне снова вспыхнула в голове, только теперь она могла бы вернуться вдовой, окружённой ореолом тайны и страданий. И действительно с грустной и снисходительной улыбкой выслушивала бы речи юных девушек, мечтающих о любви. О том, что ей самой в этом году исполнится лишь девятнадцать, Луиза не думала. В своих мыслях ей было немного за тридцать. Именно этот возраст, как ей казалось, вызывает большее уважение и заставляет прислушиваться к словам. Впервые за последние дни она смогла заснуть спокойно, погружаясь в выдуманный мир, в котором больше нет Томаса. Последующие дни мало чем отличались друг от друга. Утром, после завтрака, Луиза понемногу вникала в дела поместья, пытаясь разобраться в колонках цифр, договорах и записях, сделанных быстрым угловатым почерком Томаса. Рядом всегда находился Свенсон, готовый помочь и подсказать. Он тяжело переживал гибель друга, но скорбь выдавали лишь горькие морщины на лбу и переносицы, да изредка редко с губ слетал прерывистый вдох. День проходил с бабушкой и миссис Пинс за вышивкой или обсуждением последних лондонских новостей. Франческа, поглощенная делами лорда Бишопа и вступлением в наследство, выбраться к Луизе пока не могла. Она переехала в Новый Орлеан, где жила сейчас с дочерью. Де Шабри поселился рядом. Забирать леди Бишоп к себе до окончания траура было бы верхом нахальства. Хотя сама вдова уже пригласила Луизу на свадьбу, назначенную на лето. Остальные дамы местного общества ограничились соболезнованиями в письменной форме. Правда, Мансиньи пыталась выразить свою поддержку лично, заявившись до дочерьми на порог Магдалены на следующий день после пожара в Тризоне. Но Адеола решительно заявила, что хозяйка не сможет принять ее в ближайшее время, и семейству пришлось покинуть поместье ни с чем. К вечеру Луиза возвращалась в кабинет, и засиживалась там допоздна, снова и снова вникая в бумаги. Но, чаще оставаясь одна, она просто перебирала их, замечая пометки на полях, вчитываясь в родной почерк, пытаясь понять, что имел в виду Томас, отмечая тот или иной абзац, делая многочисленные сноски. Ему, любившему чистоту и порядок, навряд ли понравилось то, как изменился кабинет». Документы лежали повсюду, валялись на полу, среди раскрытых книг и развернутых договоров. Лиза запрещала пока прибираться здесь, полюбив по ночам ложиться среди них на полу и раскладывать в нужном ей порядке, что прочла, что предстоит прочесть, в чем разобралась, а что требует помощи Свенсона, что не нужно в ближайшее время и что пригодится ей совсем скоро. Свенсон закатывал глаза, не смея, однако, возражать. Адеола добродушно посмеивалась, с довольным видом рассказывая всем на кухне, как хозяйка трудится по ночам, пытаясь понять, как здесь совсем управляться. Мысли о том, что Луиза покинет поместье навсегда, приводили в отчаяние Адеолу и большинство слуг, успевших привязаться к молодой миссис Орингтон. Февраль в Луизиане, казалось, не знал, что он зимний месяц холодный и суровый. К середине месяца дожди, успевшие порядком надоесть всем англичанам Магдалены, вдруг прекратились. И яркое голубое небо ранним утром настолько подняло настроение, что даже рабы запели, и их протяжная песня наполнила душу Луизы радостью и предвкушением чего-то нового. Перемен, которые действительно были ей необходимы. За прошедшие полтора месяца она все чаще приходила к мысли, что... Ей надо уехать. Без Томаса оставаться здесь Луиза не могла и не хотела. Но вернуться в Англию на год-другой уже не казалось такой уж ужасной идеей. Адола лишь горько вздыхала, Свенсон, гордый, возложенный на него ответственностью, обещал присылать Луизе отчеты раз в неделю и не принимать важных решений без того, чтобы с ней посоветоваться. Отъезд запланировали на начало марта. Стоило назначить дату, как Луизу охватило нетерпение. Она буквально принялась считать дни, мечтая уехать поскорее. Сменить, наконец, обстановку, уехать из дома, где все напоминает о редких и скупых минутах счастья. Иногда ей казалось, что помолвка, свадьба, брачная ночь — все это ей приснилось. Его запах постепенно выветрился из спальни, из одежды. Его Бренди вконец опостылил, а Луиза поняла, что пить на зло всем не лучшая идея. Она скучала, по нему, скучала безумно каждую минуту и злилась не менее сильно. Злилась на то, что остался тогда, что не захотел уходить. Решил мстить до конца и погиб в болотах Луизианы. Умом Луиза понимала, что поступить иначе Томас не мог. Умом, но не сердцем. Сердце отчаянно сжималось, стоило вспомнить последний взгляд, что он бросил в ее сторону, полный обреченной решимости: зачем? Зачем он так поступил с ней, с ними? Ей казалось иногда, что она уезжает ему на зло, и тогда хотелось уехать еще скорее. У нее начнется новая жизнь на зло всем, на зло ему.